Валюта. Медо без предельной закрытости всего, что касалось и было связано с добычей золота, алмазов, платины и других драгоценных металлов, их хранением, продажей, а также наличием и расходом валютных запасов в СССР. На западе сложился большой круг специалистов и журналистов, которые отслеживали всё, что было связано с золотом, алмазами и валютой Советского Союза. Не говоря уже о спецслужбах Запада и США. Поэтому, когда с 1988 года начались массовые продажи советского золота и махинации с валютой, это моментально попало под их зоркое око. Более того, они Отслеживали его высокопоставленные курьеры из СССР. Так в конце 90-х -го года они засекли Валентина Павлова, занимавшего тогда пост министра финансов. Как отмечал французский журналист Эрик Лоран, Валентин Павлов прибыл в Швейцарию инкогнито и совершил эту поездку с поддельным паспортом. При этом он не имел никаких контактов ни с советским посольством в Берне, ни со швейцарскими властями. В Цюрихе состоялись тайные встречи Павлова с руководителями швейцарских, немецких, французских и британских банков. Понятно, чьих банков, которые хотели без лишнего шума приобрести большое количество рублей. Более того, вскоре после этих переговоров, как сообщал Ларон, тайно были проданы 100 миллиардов рублей за 5,5 миллиарда долларов. Большая часть суммы осталась в Швейцарии а остальное перевели в Австрию и Канаду. Уже в мае-июне 1991 года резко возросли продажи наших рублей за границу, до 140 миллиардов рублей. А накануне августовского путча 1991 года за 280 миллиардов рублей было выручено 12 миллиардов долларов. Почти все рубли по распоряжению Кручины были переведены через Госбанк СССР, который возглавлял Еращенко. Ущерб стране от такой гигантской продажи национальной валюты не поддаётся подсчёту. Не говоря уже о том, что полностью обесценивались 360 миллиардов рублей трудовых сбережений 285 миллионов народа СССР, лежавших в сберегательных кассах, и полностью разрушалась финансовая система страны. А там, что Горбачёв и его подельники по Кремлю заранее готовились продать страну, говорит элементарный факт. Многи, сотни, миллиардов рублей проданы к западу, невозможно было напечатать за 1 год такую массу, можно было напечатать за 2-2,5 года, и то при условии задействования фабрик госзнака на круглосуточное печать не рублей. Для того, чтобы вторично в 20 веке ограбить Россию, все на масонской бандократии необходимо было девальвировать рубль до беспредельно низкого уровня, чтобы по дешевке скупить гиганты нашей промышленности и крупнейшие сырьевые месторождения. Точно так все и произошло. Еще в 1985-1987 годах один доллар США в международных расчетах стоил 60 копеек. А в 1990-м доллар уже стоил 3,60. А в 1991-м году один доллар уже стал стоить 18 рублей. После захвата Ельцинской сена мафии власти в стране в 1991-м году и сброса Западом скупленных у Горбачева советских рублей в соотношении валют в 1992-м году упало до уровня 1 доллар за 1000 рублей. То есть, если вчера наш нефтеперерабатывающий завод стоил 500 миллионов рублей, то есть 790 миллионов долларов по курсу того времени, то в 1992 году этот завод стал стоить всего 500 тысяч долларов. Россию стали скупать по дешевке. О преступной роли Герасченко в трансферной акции по распродаже нашей валюты Подтвердили представители американской фирмы International Business Communication. Буквально за день до путча ГКЧП в Госбанке СР представителю этой американской фирмы предложили конвертировать рубли, принадлежащие КПСС. Переговоры. Бизнесмен вёл лично с председателем Госбанка Виктором Геращенко. Преступная Горбачёвская власть распродавал рубли по дешевке не только за доллары. Партийная мафия действовала широко и с размахом. В прессу попали сведения о связях с сицилийской мафией, у которой всегда были теснейшие связи с коррумпированной властью в Риме. 40 миллиардов лир легально депонировали на банковские счета в России, а затем скупили сертификаты на золото, получив таким образом 20-кратную прибыль. После путча ГКЧП в августе 1991-го и начала следственных действий о махинациях КПСС с золотом и валютой, когда запахло жареным, а тогда высшей мерой наказания еще был расстрел, министр финансов СССР и председатель Госбанка были вынуждены кое в чем признаться. Так взорвалась первая информационная бомба. Председатель контрольной палаты СССР депутат Орлов сказал, сообщил о том, что на двух тайных счетах Союзного Минфина хранилось 52 миллиарда рублей, о которых не было известно Верховному Совету СССР, который по закону утверждал бюджет страны. То есть, фактически, было два бюджета. Один легальный, другой подпольный. Все на коммунистическая номенклатура неисправима и не подлежит перевоспитанию. Так же, как и новая Сиона Демократическая. Сейчас еще многие помнят скандальную историю с офшорной компанией «Фимака», через которую Центробанк во главе с Гераченко прокручивал государственные валютные резервы. Но ельцинская власть в 1999 году притушила этот грандиозный скандал. Куда шли суммы, наваренные в этом банке, никто не знает, так как ни ФСБ... Ни Госдума, а тем более правительство, не потребовали от Герасченко отчета. А эту «Фимака» он создал еще в ноябре 90-го года. Создал в разгар финансовых афер горбачевской власти. Госбанк СССР через свое парижское отделение сорегистрировал тогда на Нормандских островах офшорное финансовое учреждение «Фимака». Управлялась эта фирма Евробанком, но московской партийной мафии принадлежало 78% акций. Когда в 99 году афера вскрылась, последовала аудиторская проверка Центробанка. Причём нашу, отечественную фирму к проверке не допустили. Боясь утечки информации, которая может взорвать всю страну, выбрали западного аудитора. Западная аудиторская фирма выявила то, что уже засветилось на западе и было там хорошо известно. И если бы проверяющая фирма об этом промолчала по просьбе Центробанка, то могла очень серьёзно подорвать свою репутацию. Так вскрылась Фимака и ряд мелких фактов о том, что уже в 1993 году трансферты Центробанка в неё превышали 1 млрд долларов и согласно документу, подписанному за предом банка Волюковым, не подлежали отражению в отчетности Центробанка. Но сколько десятков, а может быть сотен таких Фимака еще было создано Герасченко и его хозяевами в Кремле и на Старой площади? И не обнаруженных до сих пор.